Я растворилась в чете сноу с их кошечками и улюлюканием совершенно позабыв о солнечном парне в веснушках, которого с таким рвением стремилась отыскать. И когда Роб утром следующего дня предложил съездить в Форт-Уильям, я дико обрадовалась, понимая, кто поведет роскошный Роллс-Ройс-Фантом. «Роб, давай созовем гостей, у тебя же полно друзей!» «К нам уже недели две никто не приезжал», — негодовала Мэган. «Ты же знаешь, что я не люблю тусовки», — ласковым голосом пропел Роб. «Мне их хватает в Нью-Йорке». «А мне скучно, дорогой. Давай что-нибудь придумаем». «Например», — не отрываясь от газеты, бурчал Роб. «Пойдём в поход с палатками». «Оу, Мэгги, здесь вечером столько насекомых, а у меня инсектофобия», — оправдывался он, — прикладывая кисти рук к груди. «А каких фобий у тебя нет? Я уже насчитала три — клаустрофобия, аутофобия, инсектофобия». «Милая, ты забыла, что к этому скромному списку фобий прилагается обсессивно-компульсивное расстройство. Гениальные люди не могут быть абсолютно бесстрашными. Мы наделены гипертрофированным инстинктом самосохранения». «И всё только для того, чтобы спастись, следуя особой миссии на Земле, оставляя потомкам свет своего гения». «Да, Роб, от скромности ты не умрёшь, можешь её не бояться». Роб хохотал и игриво хлопал по Мэган, свёрнутой в трубочку утренней газетой. Стало очевидно, что его депрессия потихоньку отступает. Было очень смешно наблюдать за их перепалкой. Они точно были созданы друг для друга. Он отвечал на ее колкие замечания с явственными признаками удовольствия. Ведь даже причитая, Меган продолжала говорить о нем. А это и было главной целью Роба — быть центром ее внимания. «Давайте просто устроим пешую прогулку по форт Уильяму», — предложил он, заискивающе посматривая на нас обеих. «Давайте», — радостно подхватила я. «Спасибо и на том», — пробурчала меган Поскольку погода сохраняла гостеприимное настроение, хотя небо и спряталось за толщей туч, завтрак для нас был подан в беседке. Шумела листва деревьев, Легкий ветерок щедро разносил По округе аромат весенних Нарциссов, щебетали птицы. От этих мест веяло Умиротворением и покоем. Казалось, что всего остального мира С его проблемами и Передрягами, с его вечной гонкой И суетой просто не существует. Будто бы воспоминания, Что все еще пульсировали Отголосками боли в моей груди, Были ничем иным, как впечатлением, Оставленным по Чьих-то умело выдуманных историй Я тихо ликовала от мысли О своевременном побеге из Нью-Йорка «Доброго утра всем!» Послышалось прямо над моей головой Я подняла голову и увидела Тома Как же он хорош Высокий, стройный, кореглазый Такие очаровательные веснушки А улыбка просто сама доброта Сердце моё волнительно затрепетало «Ого», — подумала я, — «а он мне не на шутку нравится». «Доброго утра», — почти синхронно ответили мы. «Присаживайся, Том, позавтракай с нами». «Спасибо, я с радостью выпил бы с вами чаю». Он сел напротив и, не скрывая интереса, уставился на меня. «Ну что, леди Вивьен, как вам здесь? Нравится?» Роб уловил его кокетство и от удивления даже не заметил, как очки сползли на край носа. «Оу, я в полном восторге. Никогда не была в Шотландии. Волшебное место». «Вы ведь не ездили на прогулку по округе?» Роб вмешался, всё ещё недоумённо поглядывая на нас обоих. «Я как раз позвал тебя за тем, чтобы ты составил нам программу на ближайшие дни. Девочки скучают. Я тоже не против прогуляться по долине Гленка по форту Уильяму». «Я готов, когда едем». Вид у него был немного взволнованный. «Через полчаса». Скомандовал Роб, резко встал и удалился. «Как странно», — заметила Меган. «Совсем на него не похоже». «Он пошёл собираться, я такое уже видел». Том буквально распушил хвост, когда Роб исчез из поля зрения. Меган, улыбнувшись, последовала за Робом. «Леди Вивьен, а вам сколько понадобится времени на сборы?» «А мне и десяти минут достаточно». Я и не лукавила, но и не хотела терять ни малейшей возможности побыть с ним наедине. «Какая вы, однако, шустрая!» — хихикнул он, бегая глазами по сторонам, будто бы пытаясь убедиться, что вокруг никого нет. «Скажите, Том, а есть ли у вас подруга?» Я решила взять быка за рога, понимая, что проведу здесь ещё полторы недели, и времени на долгие ухаживания у меня нет. «Ух ты!» «Какая вы прыткая!» Щёки его зарделись. «В Нью-Йорке все девушки такие решительные?» «Том, вы отвечаете вопросом на вопрос». Я страшно волновалась, сердце моё вылетало из груди, но мне было необходимо узнать, на что я могу рассчитывать. «Нет, леди Вивьян, я абсолютно свободен. У меня нет подруги», — ответил он как-то особенно ласково и принялся рассматривать меня без тени смущения. «А что здесь все молодые люди так смотрят на девушек?» Пытаясь скрыть свой конфуз, пролепетала я. «Разумеется, когда девушки им очень нравятся». Словно гипнотизируя меня, шёпотом ответил он. Я раскраснелась и опустила глаза, вперев их в аппетитный омлет, который никак не лез мне в горло. Есть и пить в его присутствии я не могла, это опасный знак». «Вы не доели», — заметил он. «Наверное, я вам мешаю». Он встал и сделал вид, будто собирается уходить, но я неожиданно для себя самой коснулась его руки и попросила остаться. Он сел рядом, взял мою руку в свою. Руки его были горячими и влажными. Он явно волновался не меньше меня. «Так и до пожара недолго», — подметил он. «Как же нам быть?» Я приехала без строгих родителей, взрослая девочка. Глаза мои застилала пелена, дыхание участилось, и я поцеловала его. Сама. Он был совершенно не против. Такого физического влечения я ещё никому не испытывала за все свои 23 года. Юность пронеслась в учёбе. Я уж решила, что чуждо страсти». А Тома веяло нежностью, очень крепким темпераментом, и не поддаться его чарам мне было не по силам. «Леди Вивьян, мне кажется, сэр Роб, только что следил за нами из окна своего номера. Ну и пусть, что в этом такого? Знаете, я ведь и влюбиться могу. Что вы потом со мной делать будете? А зачем забегать вперёд? Сейчас хорошо, а потом будет потом». «Тоже верно. Однако я не вчера появился на свет. И смею предположить, что такое поведение вам не свойственно. а Вы будто пытаетесь выбить клин клином. Меня так ошарашило. Неужели я сама себя обманываю? Ведь он мне действительно нравится. И потом, что такого в моём поведении, учитывая сумасшедший век, в котором мы живём? Ты меня поддеть решил? Остудить?» Я отпряла от него и пристально посмотрела в его бархатные карие глаза. «Нет, конечно, я просто неплохо чувствую людей». «Ты кто по гороскопу?» Я и не заметила, как быстро перешла на «ты». овен «Но я не особенно верю всей этой брехне». «А я весы». овен хмыкнула я. «Забавно. Вот откуда такой темперамент». «Леди Вивьян, по-моему, вам пора собираться. Сэр Роб ненавидит ждать». «Ты прав, в Том. Ну, я пошла?» Нехотя протянула я. «Я тут вас подожду». Я шла к замку, постоянно оборачиваясь на него. Красивый и крепкий, словно як, горячий и искренний, проницательный и хорошо воспитанный. Дитя высокогорья. Нет, настоящий горец. «Боже, как сильно меня влекло к нему! Я вбежала в свой номер, за минуту приняла душ и принялась искать в ещё неразобранном чемодане синее платье. Нарядилась, подкрутила ресницы, нанесла блеск для губ и расчесала волосы. Мне безумно хотелось нравиться ему ещё больше, хотя взгляды, которыми он щедро одаривал меня ещё по дороге из Обана, были подтверждением того, что больше некуда». дом настоящий подарок судьбы. Я летела по лестнице, ошалевшей от счастья белкой, что нашла заветный орех и не собирается его никому отдавать. «Вивьен, побереги голову, расшибешь!» — съязвил Роб, поджидавший нас с Мэган в холле. Я не отреагировала на эту фразу, но, взяв его под руку, положила голову ему на плечо. Он поотечески меня обнял и глубоко вздохнул. «Что, решила вскружить голову бедному парню?» Я опять промолчала и лишь вздохнула в ответ. «Ладно, можешь не комментировать, и так всё ясно». Он разочарованно покривил рот. Меган неспешно спускалась по лестнице, напевая под нос арию герцога Монтуанского из оперы Джузеппе Верди «Ригалетта». Роб хохотал и хлопал в ладоши. Меган хитро улыбалась. «Я недоумевала».